Странное дело, но чем дольше всё было тихо, тем больше я беспокоился. Эльдарос, с которыми мы столкнулись, должны были быть где-то неподалёку, учитывая, что в туннеле мы не встретили ни одной развилки, они могли быть только впереди. В воображении нарисовала мне большую пещеру, где собралось целое войско, готовое обрушиться из этих узких тоннелей, как вода, прорвавшая дамбу, сместити кропотливо выстроенные укрепления и перебить всех нас. Конечно, если бы это произошло, я был бы уже мёртв. А мой тропнович снова стал забывать меня что ж по крайней мере разгребать всё это тогда придётся кому-то другому слабое утешение со всей присущей рождённые и выросшие в тоннелях крысы осторожностью я пошёл вперёд солдаты что были со мной не умели вести себя так же тихо а замкнутые помещения усиливали любой звук шаги кашель приглушённые ругательства звякание снаряжения мне это казалось артиллерийской канонадой В конце концов, я плюнул на здравый смысл и зашагал немного впереди отряда, где мои уши ловили каждое отражающееся от стен раскат эха. Это служило мне не хуже луча леминатора, который освещал путь один из гвардейцев. Поэтому я оказался первым, кто заметил неясную тень, мелькнувшую впереди, будто сгусток черноты посреди мрака сумерек. Я поднял руку. "Стойте", вполголоса произнёс я по воксу, благодарный за то, что у каждого солдата есть вокс-бусина. Все солдаты 597-го были снабжены вогс бусинами. Вероятно, это вносило немалый вклад в выдающуюся эффективность полка. Во многих других частях такими средствами связи снабжают только сержантов или полагаются лишь на громоздкие запречные вогс станции по одному на отделение или даже на целый взвод, что значительно затрудняет координацию действий. Ибо выкрикнуть предупреждение сейчас со начала лишь привлечь внимание того, что таялось в тьме. Впереди что-то есть. Сколько? Столь же коротко спросила Грифин, и я услышал, как гвардейцы у меня за спиной тихо поднимают лазганы. Достаточно тихо, чтобы их приготовление почти наверняка не услышала то, что таится впереди, но порачуться за это я не мог, и потому всеми силами вжимался в стену, ожидая, что сейчас над звук хлынет с квал свистящих сюрикенов. Но ничего не произошло. Вздохнув поглубже, чтобы унять колотящееся сердце, я ослабил осторожность, позволив себе положить руки на рукоять ласпестолета. Я ферст упорно меча. Не знаю, отозвался я Вглядываясь в <>довый смрак, погасить усвет. Солдат, у которого был люминатор, мгновенно отключил его, погрузив нас в ещё большую тьму, хотя думаю, что я пострадал от этого меньше остальных. Всё-таки я стоял к нему спиной и закрыл глаза, перед тем, как гвардеец погасил люминатор. И действительно, стоило мне привыкнуть, как я стал различать в окружающем мраке пятна клубящейся черноты и неверное освещение где-то впереди. Почти бездомно я вытащил ласт пистолет из кобуры и ощутил в руке его привычный успокаивающий вес. На замечь браться я не спешил. Здесь пока никого было рубить, никого, чьи удара нужно отбивать, а если придётся в спешке стрелять, меч мне только помешает. Несколько, сказал я, наконец, сбросив попытки посчитать и крайне осторожно двигаясь вперед, пытаясь разглядеть врага получше. Но кто или что бы это ни было... Оно удалялось от нас, за что я всем сердцем, но шёпотом поблагодарил императора. "Что, что?" переспросила Грифин. "Я запоздало понял, что оставил канал связи включённым. Будь ты нечико. Должно быть, это было самое наибесполезнейшее из всех советов, что я когда-либо давал. И смотрите под ноги. Я не стал уточнять, как это делать в Кремшнетиме, убедившись, что гвардейцы не собираются ни включить леминаторы, ни бродить вокруг шме так, что разбудили бы даже похмельного орка." Бывает ли оркам похмелье вопрос спорный. Либо у них настолько дурной нрав, что никакое похмелье не все лохи его ухудчит. Я сделал ещё несколько шагов вперёд, благословляя тёмные цвета камесарской униформы, что в темноте делало меня почти невидимым. Что бы там ни было, оно пропало, но наверняка оставалось где-то рядом, а мне было нужно любое преимущество. Мои ноздри пронзил запах, который ни с чем невозможно спутать, а из темноты где-то за левым плечом раздался голос моего помощника. Нам стоит поглядеть получше. Как думаете, сэр? Стоит. Сам мнением проговорил я. В таких обстоятельствах мы почти ничего другого и не могли бы сделать. Хотя я предпочел бы бежать в противоположном направлении так быстро, как смогу. Опыт подсказывал, что если что-то хочет тебя убить или хотя бы сильно попортить день, а ты не знаешь, что это, то в долгосрочной перспективе куда безопаснее будет рискнуть и узнать, с чем столкнулся. Я вновь постучал поводок с бусине. Мы с Йоргеном пойдем вперед и проверим, сообщил я Гриффин. Дайте нам пару минут. Если ничего не услышите, едите нам вслед. Я взял паузу достаточную для того, чтобы мои следующие слова прозвучали как шутка. Но если услышите крики или стрельбу, не стесняйтесь и идите сразу. Так точно, комиссар. Удачи. Это прозвучало совершенно искренне. По правде говоря, когда мы выступили вперед, я прижал большой палец к ладони. распространённый в домоклавом заливе соседних секторов жест, с помощью которого можно попросить у императора защиты и покровительства. Большой палец прижимается к ладони, а от чего кисть руки становится похожа на крыло аквилы. Хотя был уверен, что у него на земле наверняка найдутся более важные дела, чем следить за тем, чтобы в моей несчастной шкуре не понаделали лишних дыр. Хотя Юрген не умел двигаться так бесшумно, как я, а его присутствие позволяло легко обнаружить нас даже в темноте. За года служба мой ординарец научился не хуже меня избегать внимания существ, что хотят нас убить, и вскоре мы оба немало отдалились от грифина и её отряда. По Юргину выдыханию, а он всегда начинал дышать глубоко, когда тащил что-то громоздкое. Я понял, что он явно взял мельт и готов немедленно её применить. Это одновременно обнадеживало и тревожило. Я тут же изменил положение, остав отойти чуть позади Юргина, чтобы не попасть под огонь. Слабое освещение, что виднелось дальше по тоннелю, стало чётливее. Вот-то мы приблизились к его источнику, но оставалось рассеянным отбрасывало мягкие тени на щербатые и сломанные стены, окрашивая их в нежные пастельные тона, которые, казалось, меняются всякий раз, когда мне почти удавалось определить какой уже этот цвет. Картина была на диво успокаивающей. Я оставался начеку лишь благодаря покалыванию в ладонях и хорошо развитой паранойе. Внезапно на меня нахлынул приступ тяжевию, запах явно был знаком. Но воспоминания ускользали, и пряталась, как и не пытался его настигнуть. Йорген принюхался. "Смешной запах", сказал он, как всегда глухой к понятию иронии. Я осторожно вдохнул и понял, что привычным мне способом в темноте определять, где находится Йорген, дал сбой. Мой ординарец был прав, в воздухе витал слабый тонкий аромат, что казалось раздражающе знакомым, но моя память никак не могла понять откуда. Никак не пойму, откуда он. Тебе он знаком? Спросил я, пытаясь унять волнение в голосе. Мой помощник кивнул. Сейчас он был похож на плотную тень на фоне окружающих нас сумерек. Точно не помню, откуда. Думаю, ничего хорошего это не значит. Я тоже так думаю, признался я, борясь с совершенно неуместным чувством спокойствия. Этот лёгкий дурман был бы принят и на в любых других обстоятельствах, но в подземном лабиринте, полном врагов, мог привести к смерти. Всё, что притоплёло чувства и замедлило движение, было явной опасностью. Ох, я ничего не мог поделать. Мне не пришло в голову захватить респиратор, так что я просто старался дышать не глубоко и через рот. Нашли что-нибудь? Мне показалось, что Грифин спросил это всего через несколько минут, но могло пройти и вдвое больше, или вдвое меньше времени, настолько мои ощущения притупились. Я машинально покачал головой и только потом разом напомнил мне, что лейтенант не видит меня. Еще один дурной знак. Я на миг убрал лаз-пистолет в кобуру, снял кушак и обмотал его вокруг лица, закрыв нос и рот. Это могло и не помочь, но все же лучше, чем ничего. Нам эти с вами. Оставайтесь на месте. Отозвался я по воксу, вновь берясь за пистолет и чувствуя, насколько спокойнее стало, когда оружие оказалось в руке. Меня вновь охватили подозрения. Я гадал, не может ли странный запах, который моя самодельная маска слегка ослабляла. обладать психотропными свойствами и или даже служить неким оружием. Если все и правда так, беспокоиться не о чем. Я уже успел надышаться, хотя не был уверен, как он подействует на солдат. Когда все станет плойново, последнее, что мне понадобится, так это банда сбытых толку гвардейцев с лозуганами у меня за спиной. Дружественный огонь не зря называют столь безобидным словом дружественности в нем никакой. Так точно, ответила Грифин, и по ее голосу было понятно, насколько ей не по душе стоять на месте. Так что решил немного разговориться. С этой стороны запах. Не уверен, в чём дело, но может быть какой-то токсин. У нас немного кружится голова. Я взглянул на Юргена, который, как и всегда, был совершенно невозмутим, но никак мне не возразил. Я бы предпочёл, чтобы другой им не кто другой и мне надышался. Понимаю, подтвердила Гриффин. Возвращайтесь, как только сможете. Когда окажемся наверху, то на всякий случай вызовем ребят из медики. Примечание переводчика: Интересно, что в оригинале Грифин говорит именно медикае. То есть как бы на латыни, в высоком готическом. Видимо, медикой у них называется нечто вроде медсанбата или медицинской роты. Хорошая мысль. Одобрил я, успокоившись от того, что запах не оказался смертельным, у того, что таилось внизу, меньше ли шансов закончить, значит, вероятно, с того, что я сумею избежать долговременных последствий токсина, немало возросло. А еще так большая крепкая иллюзия того, что я заботящийся солдат, а что прикрывает мне спину. Воодушевленные этими мыслями, я вернулся к насущным вопросам. Ты это слышишь? – спросил я Юргена. Он кивнул. Похоже на голоса, но не могу разобрать, что говорят. Я тоже. Как можно тише, сказал я. Даже шепот разносился по тоннелям эхом, приглушенным, но понемногу усиливающимся. Я не мог сказать, когда впервые раздались эти чужие голоса. То ли потому, что отвлёкся на разговор с Грифин, то ли потому, что надошал с смёсным воздухом, а может, из-за того и другого. Но голоса точно были. Я не шевелился, прислушиваясь изо всех сил, и все мои инстинкты старого уливика работали на полном ходу. Эхо перебивало само себя, отражаясь от стен, но я ясно слышал несколько голосов, хотя не мог точно сказать, сколько. Вы числом они явно превосходили нас с Юргеном. возможно, не превосходили даже нас с Юргеном и командным отделением. Ведь, по моему опыту, когда что-то идёт не так, оно не останавливается на полупути, а идёт не так до самого конца. Не меньше дюжины, наконец сказал я, решив, что лучше переоценить врага, чтобы грядущие неожиданности были хоть немного приятными. Оценить точнее было трудно, ведь слышимое звучание было до странного однородным, а не перебивающим друг друга говором на несколько голосов, который обычно издаёт группа людей. столпившихся в тесном помещении. Быть может, из-за необычного запаха или приглушённого свечения, что окружало нас и притопляло чувства, этот звук казался почти успокаивающим, будто мерный пляск волн на пляже. "Вот скорем шаг", сказал я Юргену через мгновение. "Торчать здесь долго мне не хотелось, и чем скорее мы поймём, с чем столкнулись, тем быстрее я и Юрген сможем вернуться наверх, чтобы доложиться Кастён". предоставив лейтенанту Йов за воду самим разбираться со всеми сюрпризами, что могли подготовить эльдары. И это было бы прекрасно, если бы не неожиданность, что изменила всё и бросила нас в бой куда более отчаянный, чем я мог вообразить.